— Вот мне сейчас подсказывают, что он уже проехал Дингольфинг и движется в направлении Платлинга. — Понимаю, — сказал немец, — но каким образом вы получили такую информацию? — Это наблюдение со спутника, — пояснил министр иностранных дел. Он не стал говорить, что подобные возможности наблюдения были только у двух стран в мире, Соединенных Штатов и России. Немецкий министр иностранных дел понял все без лишних слов. Оба министра ранее возглавляли секретные ведомства своих государств, и оба понимали, что такое нужная информация в нужный момент. — Поздравляю, коллега, — сказал немецкий министр, — у вас прекрасно налажена информация. Вы хотите, чтобы мы арестовали этого террориста? — Нет, — быстро сказал министр иностранных дел, — достаточно, если вы установите за ним тщательное наблюдение. К сожалению, возможности спутникового наблюдения и слежения несколько ограничены. Мы бы хотели, чтобы вы просто взяли его под свой контроль. — Разумеется, — сказал его боннский собеседник. Вы можете назвать точную марку машины и ее номер? Да. Министр иностранных дел России быстро сказал требуемые данные. Немецкий министр, записывая его сообщение, впервые с ужасом понял, что все слова о тотальном спутниковом контроле не были просто сотрясением воздуха. Очевидно, русские американцы действительно могут с помощью своих спутников следить даже за одним автомобилем, проезжающим по дороге в Баварии. И не только следить, но и суметь увидеть цвет, марку и номер автомобиля. Это была почти фантастика. И очень неприятная фантастика. Министр иностранных дел Германии... С огорчением подумал, что в таком случае в его стране почти нет секретов от русских. Но сейчас нужно было отвечать на просьбу о помощи. «Я свяжусь с Федеральным ведомством по защите Конституции», — пообещал министр. «Если понадобится, подключим БНД». Федеральное ведомство по защите Конституции, контрразведка Германии, БНД, разведывательное управление ФРГ. Примечание автора. Мы сделаем все, что в наших силах. Спасибо. Поблагодарил его собеседник из Москвы. Мы установим прямую связь между вашими представителями и нашими для координации общих действий. «По какому телефону мы можем позвонить?» спросил немец. Переводчик одновременно с ним переводил его слова всем троим министрам, стоящим в кабинете. И, услышав эти слова, директор ФСБ решительно заявил «Дайте ему телефон нашего антитеррористического центра». Министр обороны не стал возражать. Он с облегчением подумал что подключение к расследованию и сотрудников ФСБ как-то смягчает вину его людей в случае возможной неудачи в Германии или здесь, в Москве. Хотя о последствиях неудачи в столице России он старался не думать. Это было слишком страшно. Министр иностранных дел России закончил разговор и, тепло попрощавшись, положил трубку. Потом испытующе посмотрел на стоявших рядом с ним людей. Дождался, пока ушел переводчик, и только потом сказал. «А если они узнают, что на самом деле лежит в капсулах, и поймут тогда, что мы их обманывали, вы представляете, какой шум поднимется против нас во всем мире?» Министр обороны подавленно молчал. Он понимал, что удачи в этот день у него уже быть не может».